Иисус однажды, как бы суммируя все заповеди, да, Он сказал, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. То есть, знаете, Он как бы разделил, так сказать, человека по составляющим. Да? А вот мы сегодня поговорим об одной из этих составляющих, это разумение. Знаете, я бы назвал разум в нашей жизни, это как своего рода форпост жизни. Это как бы ключевая высота, заняв которую, знаете, мы либо побеждаем, либо мы проигрываем. И если вы обратите внимание, да, что все, вся духовная война практически идет вокруг разума и в разуме. Если мы это понимаем, то мы уже половину, наполовину победили. Обратите внимание, даже если дьявол, скажем, искушает какими-то чувствами, которые непонятно откуда нахлынули, или обстоятельства, которые обжали нас, да, при этом же одновременно будет внутри мысль такая, что... Если ты сын Божий, если ты дочь Божия, почему с тобой такое случилось? Может, Бог там чем-то занят, может, Он тебя не любит, как Он об этом говорит, да? И, и часто эти фразы, они не э, в такой форме, а немножко в другой. Как бы я как бы сам с собой разговариваю и говорю, да, Юра, вот так-то, так-то, вот такая ситуация. Вы понимаете, что далеко не всякие наши мысли, которые приходят к нам, это наши мысли, да? Но моя сегодня цель не останавливаться как бы на, на духовной войне, да, я хотел бы э, говорить о том, как правильно мыслить, вообще как мыслить о себе, о Боге, о нас, то есть о ближних, да, чтобы состояться, и чтобы то, что Христос сказал, да, я, говорит, пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. Вот это в нашей жизни состоялось. Потому что если этого нет, значит, может быть, мы чего-то недопонимаем. И вообще, вот интересно, в духовном росте, да, если мы посмотрим, например, послание Иоанна, там как бы категории духовного роста. Сначала дети, да, человек пришел ко Христу, прощены ему грехи, он ребенок, да, потом он чуть вырастает, становится юношей, а потом через некоторое время уже становится отцом, который познал безначального, познал Бога, да. Так вот, отличие детей от юношей в чем? Вот в послании, по-моему, Ефесянам Павел говорит, дети, они, говорит, увлекаются всяким ветром учения. То есть вот что-то прилетело в разум, раз увлекся, ну даже простых обычных детей возьмем, да, что-то перед глазами, все, он за этим бежит и так далее. А юноши, как он характеризует, он говорит, в них Слово Божье пребывает, да, и что, они победили Лукао, они победили дьявола. То есть от их разума, да, от понимания и как бы держания истины в разуме, да, зависит победа или не победа. Но я хотел бы все-таки, чтобы мы углубились в осознание того, кто мы во Христе, в осознание того, какая моя ценность пред Богом, как меня Бог ценит, да, в осознании своих духовных прав через благодать, потому что когда мы не понимаем вообще, что мы получили, да, мы не будем этим жить, да, Ну, не знаете вы, что у вас есть счет в банке там, на неограниченную сумму. Вы туда не пойдете и не снимете, правильно? И не будете ее использовать. А Господь нам, грубо говоря, на наш духовный счет очень много положил. Об этом я хотел бы сегодня разговаривать. Знаете, даже у верующих в головах могут складываться неправильные представления. Вот я вам вопрос задам. Что такое покаяние? Как вы понимаете, что такое покаяние? Осознание грехов, каешься в грехах. Ага, Ну, у большинства людей это представление, если человек покаялся, значит, он жил одной жизнью, да, стал жить другой. То есть он не стал, перестал делать то, что он раньше делал. Вы знаете, интересная вещь. Вот на греческом языке слово покаяние – это метаноя. Но чтобы вам было более понятно, вот возьмем другое греческое слово, которое вошло в наш обиход – метаморфоза. Знаете такое слово, да? Мета – это перемена, это кардинальная перемена. Морфа – это форма. То есть перемена формы. Метаноя покаяния переводится как перемена разума. Интересно, да? А почему разума? Мы привыкли к делам, да? Смотрите, если наш разум меняется, то и дела поменяются. Если наш разум поменялся, то и жизнь поменяется, да? Интересно, покаяние – это метаноя. Почему акцент такой важный на разуме? Ну, потому что я говорю, это как бы ключевой момент. И дьявол именно старается. Почему? Потому что если он убедил нас верить неправильно, мы начнем жить неправильно. Понимаете, как получается? Если он убедил нас, что, допустим, я согрешу, ничего в этом плохого не будет, я это принимаю, я начинаю так поступать. Поэтому так важно. Или хорошо. Как победить грех? Другой вопрос. Ну, как победить грех? Вот, допустим, человек, даже, допустим, он верующий. Ну, меня, к примеру, возьмем, да? Вот очень долгое время я со своим тщеславием. То есть это такая зараза, которую себя вроде выкорчевываешь, выкорчевываешь, а нет-нет, и голову приподнимет. Ой, я такой духовный, я уже там столько чего-то знаю, да? И потом снова носом об асфальт. Ну, к примеру, да? У разных людей по-разному, разные сферы. Ну, как победить грех? Вот как вы понимаете? Знаете, у большинства людей какое представление? Чтобы победить грех, с ним надо бороться. Это правильно? Давайте несколько мест откроем. И посмотрим, как вообще человек, будучи рабом греха... То есть здесь описывается человек, который является рабом греха. Что это значит? Он не может не грешить. Он вынужден жить таким образом, он вынужден так реагировать, он по-другому не может. Да? Как вот такому человеку из этой ситуации выйти? Несколько мест откроем, прочитаем. Да? Иоанна 8 глава. Иоанна 8 глава, 31-36 стих. Иисус проповедует, люди в Него поверили, И он говорит им такие вещи. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда». «Как же ты говоришь, сделайтесь свободными». Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Просто не, вот, э, я не буду разбирать весь этот текст, просто обратите внимание на, на несколько моментов. Познайте истину, да? Прибудете в Слове Моем. И что? Не, даже не истина освободит вас, Иисус освободит вас, да? Мы освободим себя. Он освободит через что? Через осознание. Через осознание того, кем Он хочет для нас являться. Очень часто мы не получаем исцеления, очень часто мы не получаем помощи, потому что мы не просим или либо не верим в то, что Господь реально хочет нам помочь и реально вывести из каких-то ситуаций трудных. Обратите внимание, что свобода приходит не через борьбу, а через понимание. Да? Видно, да? Еще одно место. И обратите внимание, здесь описывается именно раб, то есть тот, который не может по-другому. Другое место. Послание к римлянам, 6 глава. 6 глава, 17-18 стих. Здесь апостол Павел описывает вообще, вот, как мы принимаем благодать, как человек пытался там, освободиться и жить без греха. И вот он как бы такую заметку вот в процессе всего, я не буду это все разбирать, в процессе всего он дает такую заметку. Что произошло с верующими людьми? 17 стиха, 6 глава. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, опять такая же категория людей описывается, да? от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». То есть передали, да? «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Интересно, он здесь тоже описывает ситуацию, когда раб греха становится свободным. Как они стали свободны? От сердца стали послушны образу учения. Какому образу учения? Благодать, Евангелие. Об этом мы сейчас чуть поглубже опишем, да? Но опять, смотрите, перемена произошла через что? Через осознание, через наставление в вере, а не через то, что Ну, я сейчас, я вот сейчас напрягусь, я обязательно сам себя, как Мюнхаузен, за волосы из болота вытащу. Не работает. Мы недавно послание Ефесянам проходили. Давайте еще одно место откроем. Послание Ефесянам, 4 глава. Для меня вот это место было всегда, знаете, как вот непонятно. Ну, непонятно. Я не понимал его. Снимите ветхого человека, оденьте нового человека. Я понимаю, да, я хочу жить по-новому, я хочу, чтобы старое все ушло. Но как это, как это переодевание происходит – Знаете, я, когда еще давным-давно только уверовал, я все пытался как бы понять это, в голову мою не входило. Давайте посмотрим это место. 4 глава, 20-24 стих. Но в... Мы недавно это проходили, но просто чуть углубимся, да? «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем, и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Вот смотрите, здесь описывается, а, снимите ветхого человека, да, то есть вы уже верующий, вам не надо по-старому жить. Оденьтесь в нового. Для меня всегда большой знак вопроса стал, как это сделать? Я хочу это сделать, но как это сделать? А здесь ответ есть. Обновиться духом ума вашего. И обратите внимание, здесь написано не обновиться просто умом, да? обновиться духом ума вашего. Здесь стоит греческое слово «пневмос», и надо понимать, что это слово используется в разных моментах. Дух человеческий можно описать «пневмос», в Библии она описывает. Святой Дух описывается «пневмос», Дух от Бога. Да? О каком Духе здесь говорится? Откровенно говоря, я не знаю. Попробуем два варианта. Первое это как бы состояние человека, да, то есть, вот, ну, например, унылый дух, да, вот все не так, все вот в жизни, вот. это тоже состояние, это как бы пневмоз, да, обновиться духом ума. Обнов Собновление ума обновление жизни, да? Но все-таки, на мой взгляд, ну, я, может быть, скажу от себя, я не знаю, так это или нет, я считаю, все-таки здесь имеется в виду Дух Божий. Обновиться с помощью Святого Духа, обновить свой ум с помощью Духа Святого. Почему? А потому что в одном из посланий апостол Павел пишет, говорит, а мы имеем ум Христов. Что должен человек сделать, чтобы иметь ум Христов? Что я должен сделать? Да ничего я не могу сделать, чтобы иметь ум Христов. Я не могу так себя заставить, так себя настроить. Это по благодати, это дается как подарок, это как часть нашего наследия, которое Бог дает. Просто если мы имеем на это право, прийти и сказать, Боже, обнови меня, и Ему это угодно, потому что от обновления разума, обновления жизни и плодоношения духовные и так далее. Давайте поговорим вообще, кто мы. Когда Бог создал Адама, Он его создал, написано по подобию и по образу своему, да? Каждый из нас, ну, или так скажем, до грехопадения, Бог ходи, хотел создать человека, поставить его на такой уровень, чтобы человек был подобен Богу. Это уровень достоинства. Это первый момент. Второй момент. Адам был создан царем, да? Он должен был царствовать. Это тоже часть его достоинства. Когда Христос умер на кресте, он возвращает нам наше достоинство. Когда Бог нас усыновил, царь царей нас усыновил. Незаслуженно, понятно, но усыновил то мы уже дети Божьи, то мы уже дочери и сыновья, мы принцы и принцессы. Это наше достоинство. Когда Дух Святой приходит в нашу жизнь, это достоинство у нас раскрывается. Вот кто мы. Так и написано, царственное священство. То есть, царственное священство, и мы можем жить, зная, что Господь с нами, Господь идет, где мы идем, да? то мы не пустое место. У нас... Но это, знаете, это не горделивое достоинство, это просто именно поднимание человека до того уровня, в принципе. Ну, Может быть, еще не до того уровня, но Бог дальше будет поднимать, потому что написано, когда мы будем в небесном царстве, да, мы уподобимся Христу, потому что увидим Его, как Он есть. То есть до этого вырастим, понимаете? И когда человек живет чем-то меньшим, вы знаете, все равно внутри у него будет, ну, не, он понимает, он вроде что-то приобретает, но это не то, этого мало. Наши жизни оценены жизнью Христа. Написано, Бог Отец любит нас так же, как Он любит Христа. Вы понимаете? Я не понимаю, почему, но так есть. Просто как бы давайте принять, примем это как данность, чтобы мы могли ценить себя, как Бог нас ценит. То есть, если то, чтобы мы жили, жили с Богом вечно, оценено смертью Иисуса Христа, Его кровью, насколько же мы цены для Бога? И то, что за наши грехи было справедливое наказание на кресте, знаете, наша совесть может быть как бы, принять это, да, и согласиться, что да, я могу себя принять, я могу себя простить, потому что такая великая цена заплачена по справедливости. Но на этом не заканчивается. Вы знаете, что Бог обеспечивающий? Одно из имен Бога Эл Шадай. Это Бог многогрудый. Ну, то есть, как бы, э, как дети, знаете, вот, младенцы, они нуждаются в молоке. Вот так Бог, Он богатый милостью, Он богатый э, на то, чтобы благословлять. Я хочу открыть пару мест и посмотреть, что нам дана даже не просто благодать. Нам дано обилие благодати, изобилие благодати, которое мы можем при, постоянно принимать, а не принимаем и не живем этим, может, потому что просто не просим и не понимаем, какие права у нас есть. Иоанна 1 глава, 16 стих. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Знаете, очень часто, я уже не знаю почему, человек читает это место от недостатка Его. Мы приняли благодать, ну и так далее. От полноты Его, знаете, если мы возьмем все, что Бог нам сегодня хочет дать, и сверх того, да, потому что все-таки говорится о жизни с избытком. Чуть дальше мы посмотрим, еще одно место, там об этом сказано. От полноты Его, знаете, если мы от Него бесконечно возьмем, великий всемогущий Бог останется таким же всемогущим великим Богом. Он не обеднеет от того, что мы у Него много возьмем благодати. И смотрите, все, то есть кто все? Да мы. Ну кто все? Здесь Иоанн пишет «все мы», то есть все уверовавшие, Приняли и благодать и на благодать. Вот знаете, я в греческий залез, мне интересно было, что здесь. На... А, благодать за благодать. То есть, знаете, тут одна волна даже еще не прошла, накрывает следующая волна. Следующая волна не прошла, накрывает еще. Это, знаете, я думал, какой бы изобразить. Вот, представьте, вот у меня рубашка была новая, я ее надел. Раз, пятнышко. Что происходит? Снимается эта старая рубашка, сразу дается новая. Я, да я еще не поносил, я бы еще мог поносить. Да, у тебя есть потенциал ее поносить, но тебе вот обновление сразу же. Благодать на благодать, волна за волной. Все мы, написано. А как же я этого не чувствую? Так может быть, об этом надо просить? И может быть, об этом надо прийти к Богу и сказать, Господь, я имею на это право? Вы понимаете, чем больше благодати в нас будет, тем больше мы для Бога сделаем, и тем больше Он прославится. И это все Ему угодно. Другое место. Римлянам, 5 глава, 17 стих. На прошлой проповеди, когда я здесь говорил, я этот вопрос подымал, Но давайте мы чуть глубже там копнем. Хорошо? 5 глава, 17 стих. «Ибо если преступлением одного, имеется в виду Адама, смерть царства посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Во-первых, для неверующих людей над ними царствует смерть. Да? И там даже, знаете, на греческом воцарилось, то есть, знаете, вот господствует, воцарилось. Но если мы приняли Христа, смотрите, приемлющее, это значит постоянно приемлющее. А здесь незаконченная форма глагола, то есть, постоянно в настоящем времени приемлющее. Вот обилие, слово обилие, это избыток. То есть, это когда полные карманы уже не лезет, а тебе еще дают. Обилие благодати у Бога, обилие, у Него нет недостатка. Он Бог. И своих детей Он хочет благословлять. Вот представьте, сегодня у Бога для вас обилие благодати. Сегодня. Бери и пользуйся. Боже, дай, что Ты мне приготовил. Где перемена происходит? Да в голове перемена происходит, когда я понимаю, что, слушай, действительно, у меня огромный потенциал, Бог дал этот потенциал, и мы этим потенциалом можем дальше жить. Но в головах у нас что-то... Да не, ну что, я буду Богу беспокоить или еще что-то? Вот откуда эти вещи возникают? Обилие благодати и дар праведности. Об этом мы уже говорили. То есть человек, поверивший в Иисуса, ему, этому человеку, Бог вменяет праведность Иисуса, независимо от дел, который он делает. Дар праведности. Это дар. Здесь об этом сказано, дар. Не то, что мы сами родили в себе, да? И что эти люди, то есть, понимаете, вот это понимание, то есть они постоянно вот это принимают, принимают, принимают. Что они будут делать дальше? Они будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Не сами по себе, конечно, будут царствовать в жизни. С Христом они будут царствовать в жизни. Но, знаете, если вы царствуете в жизни, грех там не царствует. Если вы царствуете в жизни, болезнь там не царствует. Бедность там не царствует. Понимаете? Что значит царствовать в жизни? Проблема там не царствует. Вы имеете ц... власть над этими проблемами. Вы царствуете, а не они. У меня есть а, послед... одно из последних мест, ну, наверное, последнее место, которое мы прочитаем. Это вообще любимое мое место. Знаете, как я уверовал, да? Вот самое любимое место, которое у меня есть в Писании, да? Вот я сейчас как бы его прочитаю. И очень долгое время я не понимал, в принципе, о чем здесь идет речь.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 Я раньше, знаете, как читал это место? Короче, мне надо всеми силами своими держаться за Христа, чтобы приносить плод, чтобы, не дай Бог, как бы не отпасть, ну, не засохнуть, и чтобы меня в конечном итоге в огонь не бросили. Вот так я читал это раньше. О чем здесь идет речь? Друзья, а может ли ветвь без лозы приносить плоды? А насколько она может принести плоды? Да настолько ровно, насколько она соков возьмет у этой лозы. Вот об этом здесь говорится. То есть, иными словами, засохнет, если вот мы не берем как раз от Христа, от Его изобилия, которое Он нам дает ежедневно, постоянно. Вот если мы это не берем, то мы можем засохнуть и действительно отпасть. О чем здесь говорится? Знаете, я своими словами перескажу. Христос говорит, «Да почему вы так мало от Меня берете?» Берите больше, у меня изобилие. И смотрите, какой результат. Ну, ну что я буду так много у Бога брать? Берите, почему? Да потому что, если вы будете просить, во мне прибудете, будете просить, у вас будет много благодати, вы много плодов принесете, и это все Отца прославит. Это не, не отяготит Бога. Наоборот, это все принесет Ему славу. То есть, непрестанно берите, берите больше. У Бога обилие для нас есть. Как человеку достичь эти перемены, скажем так, в уме, да? Но ну, я как бы просто сейчас описал вообще то, что мы имеем во Христе. Ну, написано, вы, я пришел, говорит, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком, полноценную духовную жизнь, наполненную. Когда мы пришли ко Христу, знаете, вот, что происходит, когда вот ситуация, допустим, я согрешил, да, и тут же я начинаю сам с собой говорить, эх, теперь, наверное, Бог на меня гневается, теперь... Он уже не любит меня так, как он меня любил. Я сейчас говорю, как бы стереотипы неправильные, которые, сейчас, которые в голове могут быть. Ой, да что же я, вот я сейчас к нему пойду, да мне стыдно к нему идти. По-разному, я понимаю, что все мы люди разные, и дьявол цепляет нас по-разному. Ну, в целом. Ну вот человек вдруг, все, ну Боже, я без тебя не могу, все-таки я решусь. Человек идет, да? И что он в ответ слышит? Дитя, я прощаю тебя. Я тебя люблю. И знаете, очень часто, когда мы ждем грома и молнии с неба, да, что приходит? Благодать приходит. И мы не понимаем, как важно понять. Понять Бога. Через Христа Отец не гневается на нас. Даже если мы где-то оступились. Потому что все наказание однажды за наши грехи Христос взял на себя. И нам Он дает свободу. А там, где прощение грехов написано, не нужно приношения за них. И поэтому мы имеем дерзновение. Так если я не понимаю, я не буду эти дерзновения использовать. Да? Я не буду приходить к Богу во святое святых, чтобы получить омовение, получить благословение и так далее. И жить полноценной жизнью. Вот почему разум так важен. И просить его, Боже, обнови меня, чтобы мой разум обновился. Потому что это обновление не от нас, не на наших огородах выросло. Мы не можем себя поменять. Вот разум наш мы не можем поменять. Если я себя поменяю, если я избавлюсь от грехов, реально, вот, напрягся с знаете, что возникнет во мне? Я себя знаю, я свой опыт говорю. Я задеру нос и скажу. Можно гордиться смирением. Я помню, знаете, вот на тщеславе, сколько раз я падал, сколько раз я падал. И каждый раз одна ситуация. О, Бог уже начинает меня использовать. Ай да я, ай да я молодец. Бам, носом в землю. Господи, прости, Господи, я все понял, поднимает и так далее. Гордыня возникнет. Когда вы сами свои, из себя как бы выжили что-то, да, вот грех, человек бросил пить, что он начинает делать? Ну, к примеру, вот они все такие алкоголики вокруг, да? То же самое, а здесь, а как любить ближнего? Как снисходить к нему? когда мы понимаем, что Бог нас простил, когда мы понимаем, что это все благодать. Вы поймите такую вещь. Отойдет от нас Божья благодать, и мы все с вами дружно впадем в наши старые грехи дружно, и никто не, не, не сможет устоять, понимаете? И ничего не сможем сделать в конечном итоге. И мы живем, и мы царствуем, и мы расцветаем Божьей благодатью, которую Он нам дает каждый день. Так если это Его, ну, просто поблагодарите, и понимая, что рядом человек, например, да, Ну, который не знает Бога. Приди в его жизнь, благодать Божия. Он так же изменится, как и мы. Вот здесь рождается любовь к ближнему. Итак, когда мы ищем, чтобы получить вот это обилие благодати, которое Бог нам дает, мы приносим плод, много плода. Когда мы имеем освященный и правильный разум, мы приносим много плода. Когда мы понимаем своего, свое царственное достоинство, которое Бог нам дал. Мы приносим много плода. И все это, все это, все это прославляет нашего Отца Небесного. Просто берите это и живите этим. Это угодно Богу. И если мы об этом будем просить, то Он ответит на эту просьбу, потому что это по Его воле. Он хочет, чтобы Его Царство в нас, в первую очередь, утверждалось, и во-вторых, как бы в других людях, которые вокруг нас. Много благодати в нас будет. Люди это увидят. Просите об этом, жить этим. Ну, возможно, знаете, у кого-нибудь из вас такая мысль промелькнула. Ну, возможно, все это хорошо, то, что здесь говорится. Ну, это, наверное, не для меня. И дальше какая-нибудь присказка, типа, ну, я слишком молод, слишком стар, слишком толстый, слишком худой, слишком еще какой-нибудь. Друзья, если такие мысли возникают, откуда эти мысли? Потому что мы сейчас считали, Благодать на благодать. Приемлющие обилие благодати. Да? Писание об этом говорит. И мы на это имеем право. Почему? Да потому что Христос все заплатил полностью. За это полностью наше обеспечение. Чтобы мы были детьми Божьими, насыщающимися Его благодатью. Пусть Господь нас благословит. Потому что если каждый из нас будет искать этого и жить этим, я думаю, мы преобразимся, и церковь наша преобразится. Только надо это делать, потому что у каждого из нас есть потенциал на это. Пусть вас Бог благословит. Аминь.